Глава 4. Нормально побеседовали, заметила Ева, поводя плечами и направляясь к лифту. Если только не обращать внимания на то, что женщину называют грязным копом или дурой. Ева нажала на кнопку вызова лифта. Не доводилось раньше во время работы в Колумбии слышать анекдоты о грубых неотесанных мужиках. Доводилось, но они мне не нравились. Дарсия явно была вне себя от злости. И ваш Скинер мне тоже не нравится, добавила она, входя в лифт. Эй, он не мой, возмутилась Ева. Он намекал, что я у рорка в марионетках? С чего он это взял? И почему вдруг решил, что Рорк замешан в убийстве Уикса? Кипетила Санжела. Вежливая и спокойная дама куда-то испарилась, а вместо неё появилась жёсткая женщина-полицейский, в голосе которой звучали металлические нотки. Теперь Ева начала понимать, как именно Дарси Анжела удалось сделать карьеру за 12 лет каторжной работы в Колумбии. Это то и X действовало мне на нервы, честно сказала Ева. Встрял в нашу перепалку со Скинером и получил своё. Он не ожидал отпора от женщины. Ещё бы. Женщина ведь призвана рожать и вскармливать потомство, а защищать её обязан рыцарь, мачо, мужик с членом. Муж. Понятно. Дарси кивнула. Знакомые отношения. И всё же выбить парню мозги это, пожалуй, несоизмеримая компенсация. Полковник сделал слишком поспешные и категоричные выводы. Здесь что-то другое. Похоже, что так. Но у меня пока никаких версий. Кстати, Скиннер выглядел очень бодрым для человека, которого разбудили среди ночи. И хотя в гостиной, куда мы вошли, было полутемно, в спальне справа ярко горел свет. Он не закрыл за собой дверь, когда вышел к нам. Да, я заметила. У его и нашего с рорком номеров одинаковая планировка, сказала Ева. Вторая спальня слева. Там тоже горел свет. Это спальня его жены. Она чуть приоткрыла дверь и наверняка подслушивала. А вот это я упустила из виду, призналась Дарси и взглянула на Пибади, услышав её сердитое бормотание. Она этого тоже не заметила, пояснила Ева. Она всегда злится и ворчит, если что-то упустит. И если Бэлл Скинер подслушивала из второй спальни, значит, она не лежала в объятиях мужа в его покоях, верно? А следовательно, нет никакой супружеской идиллии, что само по себе любопытно. И у него не Аталиби. А какой может быть у Скинера мотив для убийства собственного телохранителя? Над этим стоит поразмыслить. Мне нужно кое-что уточнить. Лифт остановился Дарси и Пибоди вышли. Я с вами свяжусь, сказала Ева им вдогонку. Совместная работа с Дарси и Анжело отнюдь не означала, что Ева не могла делать самостоятельные шаги. Если уж случилось ввязаться в расследование убийства на чужой территории, где её полицейский жетон стоит не больше модной пабрикушки, то можно прибегать к любым доступным средствам. И одно хорошо известное ей средство было необычайно действенным и универсальным. Это был её муж. Рорк оказался там, где она и ожидала его увидеть. Работал за компьютером в спальне. Он снял пиджак, засучил рукава рубашки. Рядом с ним стоял кофейник. Что удалось нарыть? спросила Ева. Она взяла его чашку с кофе и одним глотком отпила половину. Ничего такого, что связывало бы меня или мой бизнес со Скинером. Хотя у меня есть коммерческие интересы в Атлантике. Само собой. Связь, электроника, индустрия развлечений, ну и, конечно, недвижимость. Хэррог забрал у Евы чашку, похлопал её по нежитали и свободной рукой. И ещё до знакомства с тобой, во времена одной любовной интрижки, весьма неплохие доходы от контрабанды. Мелкие нарушения федеральных законов. Правонарушения. Машинально поправила Ева. Можно и так сказать. Но ничего серьезного против государственной и местной власти. Тогда ты что-то упустил. Потому что ты для него личное дело. Иначе все просто бессмысленно. Ты ведь не акула криминального мира. Ну вот, теперь еще и унизила. Ну почему тогда он в тебя вцепился? Требовательно спросила Ева. Он же полвека в полиции. Всякое видел и многое потерял. Имел дело и с хладнокровными убийцами, педофилами. сексуальными маньяками, каннибалами. Но ты-то чем его зацепил? Он ведь в отставке уже, дай-ка вспомню, лет шесть. Семь. Семь так семь. И он подкатывает ко мне с чем-то очень сильно смахивающим на подкуп или шантаж, смотря как на это взглянуть. А взамен хочет, чтобы я села тебе на хвост. Весьма самонадеянно с его стороны, да и просто необъяснимо. Она размышляла вслух. Расхаживая по спальне. Не думаю, что Скиннер действительно ожидал, что я приму его предложение. Скорее всего, был уверен, что я пошлю его куда подальше. И тогда мы оба будем в одной упряжке, и он сможет поразить нас обоих одним выстрелом. Ни я, ни ты ему не по зубам, если уж на то пошло, сказал Рорк. Он может здорово испортить нам жизнь, обвинив в причастности к убийству. И он умело подготовил почву, Продолжала Ева. Сначала он специально провоцирует меня на глазах у всех, потом устраивает скандал, натравливая на меня одного из своих охранников. Завязывается потасовка, а двумя часами позже этого типа находят с разможённой черепушкой на лестнице, причём в отеле, который принадлежит корпорации Rock Enterprises. И ещё неопровержимая улика, и очень убедительная. Звёздочка с формы охранника твоего отеля в луже крови несчастной жертвы. Довольно топорно, тебе не кажется? А у него нет времени на тонкости. Он спешит, убеждённо проговорила Ева. Понятия не имею почему, но он торопит события. Просто в глотку запихивать сдержным копом косвенные улики, чтобы убедить их, что разозлённый муж и подозрительный напланетный коп в юбке приказали кому-то из своих подручных убрать его тело хранителя. чтобы припугнуть самого Скиннера. В смысле, ты посмел прикоснуться к моей жене, такой мрине счастливой? Рорк презрительно передёрнул плечами. Слишком театрально и чересчур сентиментально, особенно учитывая, что ты врезала ему в нос прежде, чем я успел вмешаться. В его ограниченном представлении мужчины это охотники, защитники. Так что по его логике всё верно. Однако и здесь он просчитался. Ведь расправляться с врагами чужими руками не в твоём стиле. Ты уж, если захочешь с кем-то свести счёты, то сделаешь это лично. Я права? Мне больше нравится смотреть, как это делаешь ты, дорогая. Улыбнулся Рорк. Ева оставила эту реплику без внимания. Если подвергнуть тебя тестированию, то от версии Скина Ракам не на камне не останется. Это не твой стиль. нанимать убийц и марать руки только потому, что меня обидели. Можно попросить Миру проверить тебя на детекторе лжи теповым тестом первого уровня, чтобы окончательно снять подозрения. Нет, Воль, дорогая. Ещё кофе? Ева что-то буркнула в ответ, не прекращая выхаживать по комнате. Рорк встал и подошёл к автоповору за новой порцией кофе. В общем, примитивная подстава, подытожила Ева. Но всё дело в том, что Скинер уверен, что ты на такое способен. И думает, что если надавить на межпланетную правоохранительную организацию, когда дело передадут туда, то следствие пойдёт в нужном ему направлении. Он втянет тебя в следственную волокиту, в которой ты увязнешь по уши. Да и я с тобой заодно. Лейтенант, межпланетная организация уже проводила расследование в отношении меня. Это меня не волнует. А волнует то, Что если всё зайдёт далеко, то пострадают твоя репутация и карьера. И вот этого я не потерплю. Думаю, мне пора самому поговорить с полковником. По-моему, именно этого он и хочет, предположила Ева. Тогда не стоит его разочаровывать, ответил Рорк, усевшись на подлокотник кресла с чашкой в руке. Я тут собрал кое-какие сведения о Скиннере. Пока ничего примечательного в его досье ещё не нашёл. Но я и копал не слишком глубоко. Ева нарочито громко поставила чашку на стол, так что фарфор звякнул. "Дасье? Ты что, залез в его личные файлы? Ты что, оздурел? Если он узнает, тебя посадят раньше, чем твои пижонные адвокаты успеют повязать свои ультрамодные галстуки". "Не узнает". "Компьютерный контроль", начала было Ева, но умолкла, взглянув на компьютер в спальне. Служба компьютерного контроля отслеживала весь трафик и всё программирование на планете и за её пределами. И хотя я воззнала, что в доме орка в Нью-Йорке было незарегистрированное оборудование, сеть в отеле совсем другое дело. Ты что, хочешь сказать, что у тебя и здесь незарегистрированная версия? Конечно же нет. На лице орка было невиннейшее выражение, как у пай мальчика. Всё зарегистрировано честь по чести. Ничего противозаконного нет. Вернее, не было ещё пару часов назад. Нельзя поставить защиту против контроля за пару часов. Рорк сокрушённо вздохнул. Ну вот, сначала унизила, а теперь ещё и оскорбляешь. Господи, как я всё это терплю? Он стремительно метнулся к ней, схватил её в объятия и так страстно прильнул к её губам, что у Евы закружилась голова. Вот поэтому и терплю. Воскликнул Рорк. Если это должно было отвлечь меня от очевидного факта, что ты заблокировал контроль и взломал базу служебных данных, можно сказать, признаю, не дурная попытка. Но в проигрыше всё равно ты. Я и сама собиралась тебя попросить что-нибудь на него раскопать. Неужели, лейтенант? Ты не перестаёшь меня удивлять. Они били его, пока у него кости не начали крошиться. Ева говорила ровным голосом. Никаких эмоций. Хладнокровный коп. Снесли ему полчерепа, а вторую оставили целёхонькой, чтобы я познала его сразу, как только увидела. Когда он преградил мне дорогу вчера вечером, он сам подписал себе смертный приговор. А я стала невольным орудием убийства. Ева бросила взгляд на компьютер. Давай-ка за дело. Они выудили все материалы, касающиеся скина за последние 10 лет его службы. И кроме того, уточнили, есть ли хоть какая-то связь между его работой и личной ими за 7 лет, прошедшие после его отставки. То есть они проверили весь период, предшествующий приезду Рорка в Америку из Ирландии. А поскольку объём информации был необъятным, они разделились. Ева работала на компьютере в одной спальне, а Рорк в другой. К 3 часам у Евы от усталости стучало в висках, а желудок свело от обилия кофеина. Анна прониклась искренним восхищением к Скинеру, хотя вряд ли призналась бы в этом даже самой себе. Отличный полицейский. Настоящий служака, чёрт возьми, воскликнула Анна. Судя по всему, Скинер добросовестно и предано отдавался службе на протяжении всей своей карьеры. Интересно, размышляла Ева. Каково это вдруг взять и всё бросить? Собственно, Скинер сам сделал выбор. Его отставка в 64 года не была вынужденной. Он мог продолжать работать ещё лет 10, мог возглавить полицейский департамент. Вместо этого он ушёл в отставку через почти полвека безупречной службы и использовал свои прошлые заслуги как подзарм, чтобы баллотироваться в Конгресс. Но нескольких десятилетий беспорочной службы на благо общества оказалось недостаточно, чтобы затмить его скудоумные воззрения и усколобость и заручиться поддержкой даже самых замшелых членов консервативной партии. Да и потом, его политическая платформа была крайне зыбкой. Его то и дело бросала из одной крайности в другую. Скиннер был непоколебимым сторонником запрета на свободный оборот оружия, который консерваторы при малейшей возможности пытались объявить неконституционным. И в то же время, неустанно отстаивал восстановление смертной казни, что отпугивало от него либералов всех мастей, от умеренных до крайне левых. Он хотел добиться запрета на легальную упорядоченную проституцию и отменить все предусмотренные законодательством налоговые и правовые льготы для однополых пар. Он проповедовал святость брака, но только гетеросексуального, и при этом выступал против выплаты государственных пособий многодетным неработающим матерям. Скиннер был убеждён, что материнство, так он толковал Евангелие, само по себе уже было достаточным вознаграждением, своего рода божьим благословением. и не нуждалась в дополнительном материальном поощрении. Из-за противоречивости его политической платформы и бездарной предвыборной кампании, он с треском провалился на выборах. И хотя с лихвой компенсировал политическое фиаско щедрыми гонорарами за лекции, публикации и консультации, Ева была уверена, что он так и не смирился с неудачей. И все же, Ева не могла понять, чем Скиннера мог заинтересовать Рорк. Ева потерла лоб и, отодвинувшись от стола, Встала, чтобы размяться. Может, она преувеличивает? Может, принимает всё слишком близко к сердцу, как нечто личное, потому что сам Скинер обставил дело именно так. А может, Рорк был для Скинера чем-то вроде символа? Просто воплощение человека, которому удавалось обходить и дурачить систему, служению которой он посвятил всю жизнь. Она взглянула на мини-компьютер на своём запястье. Может, ещё успеет вздремнуть? И займётся делами на свежую голову, с утра пораньше. Правда, пожалуй, прежде потосует собранные данные, чтобы утром взглянуть на всё под другим углом. Скорее всего, тогда то, что от неё ускользало, а она была совершенно уверена, что что-то упускает, как раз и всплывёт на поверхность. Она задала компьютеру функцию поиска, чтобы вывести все имеющиеся данные на рорка и выяснить, нет ли хоть какой-то ниточки, связывающей его со Скинером. Потом зевнула и помотала головой, чтобы почистить мозги, а затем продолжила. Ввела команду: "Проверить все файлы, личные и служебные, касающиеся Дугласа Скиннера. Воинское звание полковник". "Работаю". "Систематизировать файлы в хронологическом порядке, от давних к более поздним, начиная с полицейских отчётов и до сведений из личных досье". "Задание принято. Работаю". Никаких упоминаний о рорке в отчётах по делам, которые по долгу службы расследовал Дуглас Скиннер. Поиск только по Дугласу Скиннеру в звании капитана. Сопоставляю личные файлы. Ладно. Ева повернулась, вращаясь в компьютерном кресле, и снова оказалась лицом к дисплею. Стоп. Найти все упоминания о рорке в любых файлах Скиннера Дугласа, независимо от его звания. Работаю. Сначала появилась ссылка в файлах Скиннера Дугласа в звании капитана. Речь шла о деле С-43-90-14, заведенном на Рорка, Патрика, он же Ахара Шон, он же Макнил Томас, датированном мартом 2036 года. Рорк Патрик подозревался в незаконной торговле оружием, нелегальном проникновении на территорию Соединенных Штатов, в других преступлениях, от хищений в крупных размерах, краш автомобилей, до заговоров. И убийство офицеров полиции. Следствие предполагало, что подозреваемый скрылся сначала из Атланты, а затем бежал из страны. Последнее установленное место жительства Дублин, Ирландия. Дело закрыто. За давностью данные следствия находятся в открытом доступе. Нужен полный отчёт. Скопировать данные на жёсткий носитель. Отдала команду Ева. Работаю. Ева ждала, пока компьютер копировал информацию. 2036 год, задумалась она. 23 года тому назад. Рорку в ту пору едва исполнилось 12 лет. Значит, вот кем был одержим Скиннер. Ему нужен был не Рорк, а его отец. Во второй спальне Рорк методично исследовал всю финансовую отчетность Скиннера. Ведь среди самых распространенных мотивов убийства всегда были корысть, месть, ревность, страсть. Страх огласки, а также жажда наживы. Так что стоило в первую очередь заняться финансами. Есть вероятность того, что Скиннер мог вложить деньги в одну из компаний Рорка или в компанию кого-то из его конкурентов. И не исключено, что потерял изрядную сумму. У многих бывали и менее весомые основания для ненависти. К тому же, провальная предвыборная кампания по выдвижению своей кандидатуры в Конгресс Обернулось для Скинера не только публичным унижением, но и большим материальным ущербом. Он почти разорился. Рорк. Минуточку. Рорк, предостерегающий, поднял палец, показывая, чтобы его не отвлекало его. Средства массовой информации, сказал он. У меня есть доля в капитале определённых средств массовой информации в Атлантиде. Во время выборов в Конгресс они не пощадили Скинера, В то время это могло перевесить чашу весов не в не его пользу. Сеть MediaLink Telecom принадлежит мне. Так тамошние ребята от Skinera даже рожик и ножик не оставили. Действовали осмотрительно, точно, но беспощадно. Кроме того, он изрядно вложился в фирму Corda Electronics, расположенную в Атлантиде. А моя компания систематически в течение последних 4 лет подрывала их финансовое положение и переманивала клиентов. «В конце концов, дело должно было закончиться их разорением и слиянием», добавил он после небольшой паузы. «Рорк, послушай!» «Что?» Он попытался взять Еву за руку, продолжая кликать мышкой. «Дело куда серьезнее политических дрязг и биржевых спекуляций», сказала Ева. «Двадцать три года назад несколько крупных торговцев оружием обосновались в Атланте и создали свою сеть». А Скиннер возглавил специальный отдел, которому поручили сесть им на хвост и засадить всех в за решётку. Они внедрили своего человека в банду и собрали необходимую информацию. Но когда пошли их брать, угодили в ловушку. Засланный информатор оказался двойным агентом. Так частенько бывает. Ну ты и сам всё это знаешь. Ева перевела дыхание, надеясь, что излагает всё точно. Она хотела бы избавиться своего мужа от всех возможных переживаний. Её любовь к нему нередко причиняла ей боль, гораздо чаще, чем облегчала жизнь. Тогда погибли 13 копов, продолжила она. А ещё шестеро были ранены. Им здорово досталось в этой перестрелке. Но Скиннер, несмотря ни на что, всё-таки сломал хребет парням из картеля. Они потеряли 22 человека, в основном бойцов. Той ночью Скиннеру удалось взять двух главарей А в следующем году он засадил за решётку ещё парочку. Но одного Скинер всё-таки упустил. Ему никогда не удавалось схватить этого парня. Милая, хотя я из молодых да ранних, но боюсь, в 12 лет я был ещё зелен для незаконной торговли оружием, исключая разве что игрушечные, да кустарные хлопушки, что продавались тогда на каждом углу. И потом я нос о не высовывал из дублена. А что касается стукачества, то я до этого никогда не опускался. Да нет же. Она не сводила взгляда с его лица. Речь не о тебе. И тут я увидела, как его глаза потемнели от гнева, стали колючими и холодными. Ах, вот оно что. Выдавил он едва слышно. Вот сукин сын.